маша маша ехала в антверпе со смешанными чувствами она честно проштудировала с дурселем пару тому фарс геральдика ремесло герольдов чтобы убедиться что память старика не подвела ни один известный род не имел подобного герба и значит все надежды связанные с определением семьи для которой изготавливалась плитка ушли в песок Маша приуныла и мрачновато допивала чай с вафлями, когда Дурсель вдруг ударил себя по лбу. — Ну, конечно! Вот я старый идиот! Простите меня, мадемуазель! Все-таки девяносто три, — улыбнулся он кокетливо. — Имею право соображать медленнее, чем в молодые годы. Смотрите, о чем мы с вами говорили. Гербы бывали не только у благородных господ. Каким веком датируются ваши израстцы? — Шестнадцатым, — осторожно ответила Маша, аккуратно поставив чашку на стол. — Вот! — граф поднял вверх, чуть искривленный артритом палец. — Золотой век для Нидерландов. Рассвет буржуазии. А синий цвет и вошел-то в моду в Геральдике, перегнав ранее столь популярный пурпур за счет применения его в гербах простолюдинов. Ведь он обозначал еще и честность. А честность для торговца — основа репутации. «Я знаю, где вам нужно искать эту семью!» Он сделал паузу, наслаждаясь Машиным вопросительно умоляющим взглядом и торжествуя закончил. «В городских архивах крупных в то время городов». «Брюгге?» — подняла Маша бровь. «О, нет! Прежде всего в Антверпене. Туда в шестнадцатом веке переехали основные торговые дома». «Антверпен стал перевальным пунктом для остынских колоний и зарабатывала на нем Испанская империя в семь раз больше, чем на обеих Америках. Можете себе представить?» Маша задумчиво покачала головой. «Нет, такого представить она не могла». «Езжайте в Антверпен», — убежденно заключил Дурсель. «Это был очень космополитичный город, полный купцов из Венеции, Рагузы, Испании, Португалии. Они наживали огромные деньги на сахаре, перце, тканях, сивильском серебре, да что там. Антверпен представлял сорок процентов мировой торговли. Где-то среди этой торговой аристократии прячется ваш независимый умник любитель Лазоревого на серебре. Вот так Маша отправилась в Антверпен и попросила таксиста близ центрального вокзала отвезти ее в порт. Как выяснилось, городской архив располагался в здании старого склада. Склады Синт-Феликс-Парк-Хьюис, какой же все-таки славный язык, усмехнулась про себя Маша, иными словами, склады святого Феликса представляли собой внушительное здание из красного кирпича на шесть этажей, где первые два под высокими арками в свое время служили, собственно, для хранения товаров, а верхние, очевидно, находились в распоряжении портовых чиновников. Совсем рядом плескались грязноватые воды старого порта, где ныне вместо торговых судов стояли на приколе белоснежные яхты и носились с истошными криками чайки. Войдя, Маша ахнула. Центральный коридор имел только одну крышу на высоте тех самых шести этажей из сверкающего стекла, откуда лился щедрым потоком дневной свет. Старая кирпичная кладка, выкрашенная белой краской, Чередовалось с ультрасовременными вставками из прозрачного пластика. От основного коридора вглубь уходили проходы, уставленные папками. Всего два отдела — современный с конца XVIII века и до наших дней, где век XX был почти полностью компьютеризирован, и архив старого режима со средних веков и до так называемого французского периода 1795 года. Маша вздохнула и спросила милую голубоглазую девушку-архивиста, где можно получить сведения по гербам неблагородного сословия — ремесленников, крестьян, буржуа. «Меня интересует шестнадцатый век», — уточнила она. Девушка намурчила лоб, секунду подумала. «Ремесленники регистрировали свои гербы в гильдиях, буржуа — в мэрии, а вот крестьяне даже и не знаю «Давайте я начну с ремесленников», — вздохнула Маша. Девушка посмотрела на нее сочувственно. «Да, там много материалов. Ну, пройдемте». Маша без труда одолела полностью автоматизированную процедуру регистрации и была допущена в читальный зал. Просторное помещение с высокими окнами, схожее размерами с бальной залой, только заставленное длинными столами. Людей было немного, Явные студенты и научные работники, контингент, впрочем, близкий тому, который окопался в архивах и на ее родине, склонились над историческими источниками. На нее девушку со строгим хвостом и, как большинство здесь присутствующих, в обуви без каблуков и без граммы косметики на лице, никто даже не взглянул. И она сосредоточилась на лежащих перед ней массивных книгах, записях регистрации по гильдиям города Антверпена — Тут были нотариусы, суконщики и гобеленщики, пивовары и виноторговцы, живописцы и строители, каменщики и плотники, лекари и аптекари, насильщики и извозчики, лодочники и перевозчики. К счастью для Маши, ей не нужно было вчитываться в готические буквы манускриптов, только пробегать глазами гербы, в серебре червеленые столбы, В золоте лазоревые пояса, гидры, грифоны, гарпии, мыши и кабаны, розы и сосновые шишки. Даже при таком поверхностном взгляде у нее рябило в глазах, но она честно продолжала. Аккуратно переворачивала тяжелые страницы, откладывала том и просила принести новый. И так без продыху, пока дневной свет из окна не сменился электричеством и зал архива не опустел. Маша огляделась и, осознав, что осталась одна, решила на сегодня закончить. Работа была все равно не на один день. Она даже не была уверена, что справится в одиночку с такими объемами информации. Ей нужно было сузить область поиска, понять, наконец, почему именно эта сосна. Что, черт возьми, за запятые. Маша вздохнула и вышла под моросящий дождь. Зонт у нее по настоянию мудрого Седрика теперь всегда был с собой. Чтобы дать отдых глазам, она подошла ближе к пирсу и постояла так бесцельно, глядя на маслянистую черную воду, в которой плескались огни пришвартованных яхт, пока не замерзла. В такси ее настиг звонок от Ревенкова. Бизнесмен был в отличном расположении духа и хотел от нее новостей, чудесных и удивительных. Маша кратко отчиталась. — хотите найти хозяев дома, в котором был камин? — заинтересовался он. «Думаете, в этом все дело?» Маша пожала плечами в полутьме токсинов вспомнила, что Ревенков ее не видит. «Мы пока не знаем, в чем делаем. Тематика из изразцов распространенная. Единственное, что их отличает, — это обилие деталей и герб, что говорит о частном заказе. Отсюда и мои поиски семьи, которой этот герб принадлежал». «Короче, найдем семью, пороемся в их родовых тайнах и типа поймем, что ж в них такого ценного». — Примерно так. На другом конце трубки воцарилось молчание. Маша вздохнула. След, по которому она шла, был настолько иллюзорен и так далек от ограбления в церском селе, что она не удивилась бы, если бы ее клиент решительно объявил, что сейчас же прекращает бессмысленную трату денег на выискивание каких-то фламандских семейных секретов, да еще и четырехвековой давности. Ну — Ну-ну! Тема в натуре очень любопытная, — вместо этого заявил Ревенков. в это? Держите меня в курсе!» И отключился. маш с удивлением откликнулась на спинку сиденья и, улыбнувшись, набрала другой питерский номер. «Добрый вечер!» — произнес голос ее бабки так ясно, будто она сидела рядом в такси. «Любочка!» — вскричала Маша в трубку, вдруг от одного звука этого голоса поняв, как она соскучилась. «Как ты?» «Да жива еще! Что мне в карги корье сделается?» — ворчливо ответила бабка и тут же перевела беседу на внучку. «Как сама-то? Машенция?» «О, познакомилась вчера с очень интересным мужчиной!» — улыбнулась Маша. «Кто он? Чем занимается?» — боевито начала допрос Любочка. Тема поклонников была у нее из любимейших. «Граф. Со свободным графиком». — Специалист по Геральдике и парковой архитектуре, насколько я могла понять, — улыбнулась Маша. — Хм, граф, это, конечно, хорошо, — размышляла вслух бабка. — Но Геральдика, как-то это неосновательно. — Согласна. Маша была предельно серьезна, даже покивала в темноте такси. Но, подозреваю, у него нет необходимости зарабатывать себе на жизнь. — Это тоже плохо. Мужчина должен работать, — постановила бабка. — А лет ему сколько? Маша взяла паузу, а потом сказала с преувеличенной серьезностью. — Он не молод, но... — Сорок? — перебила бабка. — Нет, чуть побольше. — Ближе к пятидесяти? В голосе Любочки уже слышалось явное разочарование. — Все-таки большая разница, мошенция на долгой дистанции не очень хороша для брака. — Любочка, боюсь тебя расстроить, но он старше, — с легким вызовом продолжила Маша. На другом конце трубки послышался скорбный вздох. — Что ж, в конце концов, если человек хороший, ну, не томи же! — Девяносто три, — торжествующе заявила Маша, и тут таксист, ругнувшись по-фламански, резко затормозил, а она чуть не выронила телефон. — Простите, мадемуазель, — пробормотал он по-французски с сильным акцентом. — Ближе к вокзалу мне подъехать сложно, дорога ремонтируется, въезд перекрыт. Дойдете пешком или хотите, чтобы я повез вас в объезд? Сильно ближе подобраться все равно не получится. — Не надо в объезд, — сказала Маша и попрощалась в трубку. — Это была шутка, если что. Прости, пожалуйста, мне надо идти. Я перезвоню завтра. — Спокойной ночи. И протянула мелкую купюру таксисту. — Сдачи не надо. — Благодарю а вам теперь прямо и налево, — пояснил он, деловито пряча деньги в карман рубашки. Маша кивнула и вышла из машины, на ходу раскрывая зонт. И не сразу поняла, что оказалась в Еврейском районе, достопримечательности города, от вокзала справа, вокруг так называемого алмазного квартала с алмазной же биржей. Тут повсюду сновали на велосипедах мужчины в черном, в шляпах и с пейсами, семенили женщины в длинных юбках и с выводком многочисленных детей, горели огнелавок с вывесками на иврите. Маша с любопытством вертела головой. Ей казалось, будто она очутилась где-то в Тель-Авиве. Хотя нет, поправила она себя, с удовольствием вдыхая запах выпечки из ближайшей булочной. Тель-Авив — светский город. — Здесь скорее... И Иерусалим с его уважением к религиозной традиции. Маша на секунду замерла перед витриной. Рулеты с маком, яблочный штрудель. Она сглотнула голодную слюну. В теплом свете булочной крупная женщина с медными тяжелыми волосами, собранными на затылке, выкладывала свежий хлеб. Маша уже было толкнула дверь, чтобы зайти и купить себе булочку с маком в поезд как вдруг вздрогнув застыла В витрине отражался красный меч с кривым клинком и однобокой рукояткой. Точно такой же, как на гербе, который она тщетно искала все сегодняшнее утро, только рукоятка смотрела не влево, а вправо. Маша обернулась и выдохнула. Нет, ошибки не было. Перевернутым оказалось отражение, а оригинал, горящий над магазином напротив, смотрел в ту же сторону. Только теперь стало понятно, этот знак не запятая и не меч. А что он мог значить, Маша понятия не имела. Но в конце концов, если ей не смогут помочь здесь, то где же? В лавке напротив сидел бородатый старик в ермолке, сером лоснящемся от старости пиджаке и мешковатых брюках, и просматривал газету. Маша нерешительно постучала в стеклянную дверь. Старик поднял глаза, кажущиеся огромными за толстыми линзами очков. В глазах читалось легкое удивление. Маша явно не походила на обычных его покупателей, но он с готовностью приоткрыл дверь и что-то спросил ее по-фламандски. Помня, что с фламандцами ни в коем случае нельзя говорить по-французски, Маша перешла на английский. «Добрый день». — Простите, пожалуйста, вы не подскажете, что это? — спросила она, вновь отступая и не очень любезно показывая пальцем на запятую, горящую над входом. Старик, нахмурившись, вышел, прихрамывая вслед за Машей на улицу и проследил за пальцем. — Это? Это буква «Заин, мадемуазель», — наконец сказал он. — Просто буква? — упавшим голосом повторила Маша. Старик кивнул. Седые локоны пейсов, обрамляющих узкое морщинистое лицо, чуть покачнулись. «И она...» — начала Маша, понимая, как глупо звучит ее вопрос, но все же продолжила. «Она ничего не значит?» Старик хмыкнул и смерил Машу с ног до головы. «Это иврит, мадемуазель. В нем каждая буква чего-нибудь да значит. Иначе не существовало бы учение каббалы Маша почувствовала горячий толчок в сердце, спокойнее. Может быть, и это пустышка. — А вы не могли бы? — замялась она. Старик понял и улыбнулся, обнажив редкие желтоватые зубы. — Заходите, барышня, а не то я подхвачу простуду из-за вашего любопытства. Маша переступила порог лавки и почувствовала запах детства, обувного клея, кожи. Это оказалась мастерская по починке обуви, совмещенная с чем-то вроде обувного секонд-хенда. Старик вернулся на тот же табурет перед окном, где сидел до того, и поднял глаза на Машу. — Что конкретно вас интересует? — Все, — не задумываясь, выпалила Маша. — Всего я не знаю, — снова улыбнулся старик. — Тогда основное, — извиняюще улыбнулась Маша в ответ. — Буква ЗАИН. Старик взял с рабочего стола карандаш и оторвал от газеты, лежавшей там же, поле. Нарисовал. Маша кивнула. Да, это была она, та самая запятая. — Это пиктограмма. Вы знаете, что такое пиктограмма, барышня? — Схематическое изображение, — пожала Маша плечами. Значок, отражающий предмет. — и на что похож этот значок, — кивнул старик. — Меч? «Браво! Буква заин обозначает оружие. Символ воина. Нет!» — покачал головой обувщик. «Символ мужчины. И борьбы, скорее, с самим собой. Самой важной борьбы в жизни каждого человека». Маша задумчиво взглянула на букву, нарисованную на клочке газеты. Андрей сейчас сорнизировал бы, что она символизирует борьбу Маши за другую профессию, а значит, судьбу. «Но это еще не все», — продолжил обувщик. «Нет», — вскинула Маша глаза на обувщика, — «заин седьмая буква в алфавите». «Символ удачи?» — предположила Маша. Старик поморщился. «Мадамазель, оставьте ваши нумерологические игры. Мы говорим о древнейшем алфавите, на котором записан Ветхий Завет. Впрочем, Новый Завет тоже, только об этом не все помнят». Он печально посмотрел на Машу и покачал головой. «Семь дней творения?» — рискнула еще раз Маша и заслужила еще один благосклонный взгляд. «Все верно. И еще. Все материальное в нашем мире ориентировано на шесть сторон, барышня». «Четыре?» — осторожно поправил его Маша. «Запад, восток, север, юг. Вверх, низ», — флегматично добавил старик. «Мы же сейчас не о географии беседуем». А центром является седьмая точка. Так шесть дней творения завершились седьмым днем субботы. И потому у нас число семь символизирует душу и связано со всем, что означает святость. Буква «заин», как меч, отделяет мир материальный от духовного. Маша переваривала информацию. — И это все? — Я хотел сказать все Все значения. — О, нет, — усмехнулся старик, — есть еще неприличный сленг. Но, думаю, вам для начала хватит. А мне пора закрывать мою лавочку. Прошу прощения, мадемуазель. Маша встала, в задумчивости вышла обратно на мощеную мостовую и, не выдержав, обернулась. Старик стоял в дверях и будто ждал ее последнего вопроса. — А если если человек изображает эту букву на своем гербе, да еще три раза подряд. — Я не специалист, мадемуазель, но подозреваю, это значит лишь то, что эта буква была очень важна для него. — И еще, — он улыбнулся, — что, скорее всего, он был евреем.